50. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. И значит, внизу под скалой и по всей округе тоже умирал миллион разумных собак. Умирал в жутких муках, ибо сбросили все же не что-то нервно-паралитическое, когда каюк приходит мгновенно, а более простую дрянь с большим спектром воздействия, но преимущественно удушающей специфики. Еще и кожно-нарывного в придачу. В самом деле, зачем на каких-то песиков тратить что-то дефицитное? Может, голова нам стоило попытаться взобраться на деревья или на нашу скалу? Букет отравляющей дряни был явно не слишком летуч, много тяжелее воздуха, и стелился все понизу. Странно, но никто там не пытался спасаться таким образом. Видимо, химия слишком быстро забирала всю силу, или был еще какой-то фактор, воздействующий на мозг. Вдруг в смесь подмешали еще и какое-то психотропное зелье. Странно, что мне в голову еще каким-то образом пролезли эти наукообразные теории о происходящем. Я многое повидал на большой войне, но все же выдувальщик сферы помиловал от лицезрения массового убийства вблизи. Все бывало, и артобстрелы, и даже ядерные грибы – Но все же грибы, упирающиеся в мировой свет, росли достаточно далеко вверх по сфере мира. А сейчас я наблюдал массовое истребление почти на расстоянии вытянутой руки. Причем не его последствия, а сам затяжной процесс. Скажу так, было страшно. Наверняка в этой свалке дергающихся в конвульсии собакообразных бились от боли и давились содержимым собственных желудков и известные мне лично голованы. Да бар, грозившийся когда-то, да и готовый откусить мне гениталии. Остальные из главных сообщников Геккерса, те, кого я, не умея воспроизводить их голованские клички, переименовал для себя по-новому. А также множество других, которых я недавно научился чуточку различать по окрасу и повадкам. Мне было жалко их всех. Но отсюда со скалы я никоим образом не мог выделить этих знакомых из общей массы. Тут происходил воистину массовый биоцид. Еще, наверное, мне надо было бы волноваться за себя лично. Инстинкт самосохранения, он такая штучка, которую еще попробую отключи. Но мне сейчас было все равно. А ведь требовалось бы волноваться. Я был единственным в округе живым представителем рода людей. Несчастный, превратившийся в автомат дам Золата, тоже умирал где-то там, внизу. Обращение в ходячую машину, к сожалению, не спасало его от необходимости дышать. Непосредственные же виновники, летчики неизвестной национальности уже уносились вверх по сфере мира, и отомстить им никоим образом не получалось. Так что оставался исключительно я. Ведь это я посылал сигналы, я вызвал разрушителей. Жертва была согласована, но она оказалась напрасной. А ведь рядом со мной находился последний в топожваре Мэш, а может и на доброй части большой суши Голован. Сейчас, после массовой казни его друзей внизу, он вполне мог использовать меня как коврик для точки когтей. Почему, собственно, нет? Какое право я имел жить, перестав служить его цели? Если бы захотел, Геккарс смог бы казнить меня десятком разных способов. Кто я был против него, умеющего заглядывать под череп и гипнотизировать без слов? Не говоря уж о чисто физическом превосходстве. Меня можно было просто сбросить вниз, в этот желтоватый смог. Благо, я бы разбился раньше, чем задохнулся, так что это стало бы лучшим из вариантов. Также запросто гекар смог меня попросту загрызть, а то и откусывать по кусочкам. Уж чему-чему, а умению пытать человека мы его когда-то выучили. Но, выходит, ничего такого он не мог. И совершенно не потому, что ему этого хотелось, или же не хотелось. Оказывается, то, что корежило его еще до газовой атаки, то, что заставляло истекать холодным потом, то, чего я покуда не ощущал, оно никуда не делось. Потому что... В один из моментов я снова обвел взглядом местность, дальние окрестности. Смотреть на ближние уже не было никаких сил. Я хотел узнать, что там с остальными джунглями. Умирают ли от газа сами деревья, и что там творится с птицами. Наша скала все же была повыше многих деревьев, так, может, у нас наличествовало преимущество даже перед пернатыми. И вот я посмотрел вокруг и... замер. Я увидел и тут же почувствовал.